Широкий плоский стебель, по велению дриад, превратившийся в круглый стол, занял почти все пространство на самой верхушке гигантского дерева. Всевозможные явства вызывали обильное слюноотделение. И несмотря на то, что я только-только поужинала, аппетит разыгрался с новой силой. Наверное, виной всему мясо, красовавшееся на самом видном месте. Ох, наконец-то! А то от растительной пищи недолго деградировать в травоядную. За столом оставалось только три свободных места, так что стоило нам поздороваться и рассесться. Пиршество началось. Чудо, чего тебе положить? Ох, как же непривычно видеть Дарья таким заботливым. Вон той вкусности, указала я пальчиком на блюдо, напоминавшее кролика с овощами. Уверена, как-то подозрительно переспросил любимый. В ответ я только ритмично закивала. Хмыкнув, блондинчик взял мою тарелку и передал сидящей рядом дриаде. Та следующий и так по цепочке. Возвращение полной посуды проходило по той же схеме, причем не у меня одной. «Спасибо!» – с улыбкой поблагодарила я и, взяв вилку, вогнала ее в аппетитно пахнущий кусочек. Каково же было мое разочарование, когда я распробовала это блюдо? Эх, мясо, мясо. Мечты, а не мясо, потому что данная пряная красота оказалась корешками. Нет, вкусно, конечно, но хочу белок. То есть, белков! А, неважно! Мясо дайте. Девочка моя мясная, как закончится праздник, слетаем в ресторан. Потерпи чуть-чуть. Жаркий шепот коснулся кожи, а соблазнительные губы прошлись по ушку. Обещаешь? Прижавшись к теплому боку, преданно заглянула в голубые омоты. За кусочек мяса я душу продать готова, а уж побыть, добрый и ласковый и подобно. Коварная моя, улыбнулся жених, целуя в макушку. «Пока поешь фрукты, чтобы не обидеть хозяев». Согласно кивнув, я принялась за апельсин. Крупные дольки буквально лопались от обилия сока, иногда сладкими капельками стекая по пальцам. Первый раз заметив этот оранжевый ручеек, Дари поднес руку к губам и медленно слезал все капельки, заставляя меня дышать чаще, а щеки запылать. Больше я такой глупости не совершала, сразу же вытирая руки салфеткой. «Хватит с моих бедных гормонов на сегодня испытаний». «А теперь начинается настоящее веселье!» Шапочка, сидящая рядом, бросил на одну из дриад короткий взгляд, а потом быстро отвернулся. Присмотревшись, я с трудом узнала девушку, освобожденную в числе прочих. Вот любопытно, Демьян на саму красотку заглядывается или на ее выдающийся бюст. «Эх, споют сейчас дриады, под гармошки перелив. Мы гостям всегда так рады, будет каждый здесь счастлив». От стройного хора голосов я аж подскочила на месте. Пресвятые хомячки, если бы я только знала, что у лесных нимф такие, м -м, звонкие голоса, ни за что не пришла бы на вечер. Хотя, ради того, чтобы послушать настоящего эльфа, как-то ночью среди леса повстречала эльфа я. Нет, теперь на теле место, где не целовал меня. Дарья, кстати, все спросить хотела, откуда ты так близко знаком с дрядами. Тихо, чудовище, дай послушать. Мое возмущенное фырканье было прервано поцелуем. «Ох, ну ладно, помолчу немного для разнообразия». После чудной этой ночи, поутру отринув сон, посмотрела я на эльфа, оказалось то не он. Тут обманщик подскочил, да рем назвался. Я ему «давай жениться», а он испугался. От нового куплета в исполнении хорошенькой эльфийки я чуть не поперхнулась ягодным соком. «Знаешь, милый, кажется, нам все-таки придется поговорить», гневно глядя на улыбающегося жениха, прошептала я. «И поговорить основательно». Оглушительный взрыв не дал мне закончить мысль. Следом за ним на наши головы посыпалась какая-то гадость. Дружный виск дриад заставил зажать уши, так что не несопротивляющуюся меня быстренько стащили под стол. Испуганно пискнув от очередного бабаха, я перебралась к устроившемуся рядом Дарью и крепко обняла его. «Что это было?» – шепотом поинтересовалась я. «Пока не знаю. Первое, что приходит в голову – нападение нашего темного», – серьезно произнес Потапов, прислушиваясь к тому, что происходило сверху. А я уже ни к чему не прислушивалась, просто смотрела на любимого и думала, какой же он у меня мужественный, самый замечательный на свете. «Что вы там делаете?» – перевернутая голова Демьяна смотрела на нас с удивлением. «Пережидаем атаку врагов. Присоединяйся!» «Нападение отменяется. Вылезайте. Сейчас все объяснят». Голова пропала, а над столом раздался характерный хруст морковки. «Ох уж эти вегетарианцы! Им бы только чем-нибудь похрустить. Выбравшись наружу, мы зрели столы, заваленные какой-то пыльцой в перемешку с конфетти. «Это что? Был розыгрыш!» Дряды и эльфы потихоньку охая и ахая занимали свои прежние места. Организаторы уже озаботились уборкой, заодно проясняя ситуацию. Дорогие друзья, мы готовили вам сюрприз – настоящий эльфийский фейерверк из магически зачарованных плодов – орехов Карадоса. Однако одно из юных дарований сорвало недозрелый орех, который и сдетонировал раньше времени, взорвав попутно еще несколько снарядов. Где моя любимая вилка? Сейчас я этому не учу, быстро информацию на Орехина насобираю. Любимая, я тут подумал, в нашем доме столового серебра не будет. Никакого. Не очень-то и хотелось, обиженно пробурчала я. Будем палочками есть. Ими, между прочим, травмировать гораздо удобнее. Глазик, например, выколоть или в носу дополнительную дырочку сделать. Комментировать мое предложение не стали, просто дали отмашку руководству. Так и да, пора начинать финальную часть праздника. В небе разноцветными всполохами сверкнул первый фейерверк. Словно маленькие кометы взлетели высоко в небо, на мгновение зависая сверкающей звездой, а потом взрываясь мириадами разноцветных осколков. Золотая пыль создавала неяркое фоновое свечение для следующих фейерверков, добавляя окружающему пейзажу еще больше волшебства. И было так хорошо, в груди теплым комочком обосновалось нечто дивное, радостное. Такое чувство возникает в ночь под Новый год, Когда загадываешь желание и всем сердцем веришь, оно сбудется. В такую сказочную ночь просто не может не сбыться. Вот и мое желание сбылось. Сидит рядом и с таким же детским восторгом наблюдает за разноцветным танцем огней. Когда угасли последние всполохи, на столах зажглись свечи. Все сидели задумчивые и тут меня осенило. «Девушки», – обратилась я к Дриадам, – «мой знакомый психолог рассказывал, что после подобных стрессов пациенты начинают вспоминать детали происшествий. Может, и вы что-нибудь вспомнили?» «Например», – уточнила моя учительница. «Ой, я ее даже не узнала в этом наряде. Если бы она так в универ ходила, отбоя бы от поклонников не было». «Например, расскажите, кого и откуда похитили?» Но у меня все довольно банально», – задумчиво проговорила Ярослава Егоровна. «Я с кактусом обнималась, когда ко мне кто-то со спины подкрался». «Ага, помню его манию на обнимашке». Меня ж передернуло. «Мария, а чего ты хотела?» «Он очень чувствительный сагуару». «Верим, но речь сейчас о другом. Что было после того, как к вам подкрались?» Демьян решил вернуть разговор в нужное русло. А ничего особенного, зажали нос тряпкой, пропитанной раствором сахара. Я и вырубилась, очнулась уже в окружении сестер в этом ужасном месте. Лица похитителя не видела, впрочем, как и все. Этот гад хорошо маскировался. «Жаль», вздохнула я и перевела взгляд на другую, самую молоденькую лесную нимфу. «Кстати, ту самую, на которую шапочка засматривался». «Я поступать приехала», – смутившись от повышенного внимания к своей персоне, пролепетала девушка. «Вообще, сначала даже удивилась, с чего бы это простой человеческий университет прислал мне приглашение на обучение?» «Но любопытство оказалось сильнее. Вот оно меня изгубило. Меня также усыпили, а потом доставили на вулкан». «И меня!» – это заговорила рыженькая, самая буйная из дриад. Я барменом приехала устраиваться. Зашла в гей-клуб, прошла собеседование. Вроде приняли. Вышла на улицу, чтобы покурить сахарный бамбук. тут ты меня и повязали. Правда, прежде я успела этому гаду окурок об руку затушить. Думаю, шрам должен был остаться. А рука какая была? Дари, аж вперед подался. Левая, которой тряпку к носу прижимали. Не густо, но хоть что-то, вздохнул любимый. У остальных девушек истории были примерно одинаковые. Но все сводилось к одному. Повязали их в районе моего универа, что наводило на определенные размышления. Да и разговор в туалете. Эх, придется теперь каждый день ходить на занятия и рассматривать лапы у мужчин. «Даже не думай», – прошептал Дарий. «Хм, -м -м. мы и без твоего вмешательства справимся. И вообще, не хочешь взять академический отпуск?» Как раз в свадебное путешествие отправимся, а потом еще в одно. Между прочим, я с датой не определилась. И вообще, у меня сессия скоро. Чудовище, не обсуждается. Если враг засел в универе, ты туда не вернешься. Потом об этом поговорим, вздохнула я, понимая, что действительно могу не вернуться на учебу. Если этот блондинистый индивид что-то вбил себе в голову, от него так просто не отвяжешься. Праздничный вечер закончился вручением нам, освободителям, подарков. От количества фруктов и дорогущего эльфийского вина глаза медленно полезли на лоб. Зато мальчики быстро сориентировались и, пообещав скоро вернуться, потащили все это дело домой. Я же, поднявшись в свою комнату, завалилась на кровать и принялась копаться в планшетике. «Ну, как копаться? Фотки смотреть?» «Дарья, которая с его компас тянула». Те самые, где он фотографировался в нижнем белье для женского журнала. Это я провернула, когда он над моими фотографиями из секс-шопа потешался. Сначала отомстить хотела, а потом... Эх! Ты чего там такое рассматриваешь? От вопроса шапочки я подскочила на месте, роняя планшетик на пол. А, старые фотки братца! Схватив девайс, Демьян стал шустро перелистывать картинки. Такими темпами он быстренько доберется до папки, где были с трудом раздобытые фотографии, опять же, Дарья, но обнаженного. Ой, ежики. Отдай. Погоди, дай досмотреть белье. Мне как раз новое купить надо. Да сюда. Скачив с кровати, я принялась бегать за ржущим парнем, попутно матеря его, добрыми словами. В какой-то момент мне почти удалось его поймать. Почти, потому что вместо края футболки в руках оказалась неснимаемая шапочка. И вот тут у меня случился культурный шок. «Хомячковую маму, ты эльф?» «Можешь не отвечать, и так все видно». Длинные черные волосы, до этого момента удерживаемые эластичной тканью с явным заклинанием безразмерности, рассыпались по спине, доходя до поясницы. Острые длинные ушки стояли торчком, украшенные многочисленными сережками-колечками. И все бы ничего, но стоило стянуть шапку, как цвет глаз у Демьяна тоже изменился, став стальным. Офигеть! Да, я лунный эльф, и что дальше? Забирая шапку из моих ослабевших рук, спокойно поинтересовался компьютерный гуру. Это каким же тебя ветром в семью Потаповых надуло? Падая прямо на пол, спросила я. Попутным, улыбнулся шапочка и, видя мое состояние и пояснил. Я приемный ребенок. Только давай обойдемся без речей в стиле О, как мне тебя жаль!» Даже не представляю, каково это. И все в таком духе». «Почему же?» – наконец-то отмерла я. «Очень даже представляю. Я ведь тоже в каком-то смысле приемная». «Да ладно!» – хохотнул парень. «Если ты живешь в нашем доме, это еще не значит, что мы тебя удочерили». «Неудачная шутка, Демьян, я серьезная». «Быть такого не может. Я сам проверял твои документы». «Надеюсь, исходя из этого, ты сделаешь правильные выводы и поймешь, что распространяться на данную тему не стоит». «А Дари знает, что ты приемная?» «Нет». «Думаешь, это как-то повлияет на его отношения?» «Уверен». «Ну, – начала я упавшим голосом, – если повлияет, тогда...» «Уверен, – перебил меня этот ушастый, – что он станет оберегать тебя еще больше. Не расскажешь, как так вышло?» А что рассказывать? Жили-были папа и мама. Потом появилась я, и биологический папа свалил. Сказка поменялась на жили-были мама и дочка. Потом и мама сбежала от такого чудесного ребенка, подкинув меня бабушке. Конец сказки. Да уж, веселая и жизнеутверждающая сказка. А у меня и того проще. Семейство кукушек. Биологические родители, сколько их помню, любили путешествовать. Мы постоянно куда-то ехали, куда-то спешили, как будто за нами гнались. С одной стороны было весело, но и утомительно для маленького ребенка тоже. В один прекрасный день эти добрые эльфы просто забыли меня в телепортационном зале. Они опять спешили. На моё счастье, переход щиты Потаповых задержали и меня забрали. Подробности не помню, но вроде Потаповым так и не удалось установить направление перемещения моих предков. И след их затерялся во вселенной. А учитывая связи новой родни, проблем с усыновлением не было. «Как сейчас помню», – мама кричала. «Я не позволю сдать это милое дитя в приют. Мы воспитали этих фашистов, воспитаем и еще одного». Так я и стал Демьяном Потаповым. «А если не секрет, как тебя звали до этого?» «Давай пропустим эту часть нашего экскурса в прошлое». Шапочка скривился, словно целый лимон слопал. От продолжения темы его спасло мясо. Нет, точнее будет сказать мясо. Ароматное, сочное, мясное. Пресвятые хомячки, как я люблю своего будущего мужа. Вывалившись из портала, он бухнул на стол несколько тарелок, до отказа заполненных всевозможной дичью. Там были и куриные ножки в тесте, и грудка с кунжутом, и отбивная в ягодном соусе. А, плевать на любимую вилку и родной нож. Я и так все съем. Когда Демьян покинул мою жилплощадь, я даже не заметила. Долгожданная тишина заполнила все мысли, заставляя гипнотизировать тарелки. Я даже не особо сопротивлялась, когда Дарий отвел меня в ванную, чтобы помыть руки, а потом повязал слюнявчик на шею. Точнее, этого я тоже не заметила, поглощенная мыслями о мяске. Блин, даже не думала, что человеку для счастья так мало надо. Ну как, чудо мое! Вкусно? Подсовывая мне самые сочные кусочки, спросил лучший мужчина на свете. «Не то слово. Спасибо!» Отправляя в рот очередной ломтик в кисло-сладком соусе, я быстро проглотила его и подалась вперед, целуя заботливого почти мужа. «Да уж, видно, нелегко тебе пришлось за этот день, раз так соскучилась по мясу». «Просто слишком много потрясений», – нехотя призналась я. «А правда, что Демьян усыновленный? Или это розыгрыш такой?» «А, ты уже знаешь, что он эльф?» «Конечно, я с него шапочку стянула». «Ну а чего тогда спрашиваешь? У нас родители обыкновенные люди. Откуда бы у них родиться эльфу?» «Ну, захихикала я, тут возможны варианты. Может, у вас прабабушка с кем загуляла? Я же вашу гинеколо... ой, генеалогию еще не изучила». «Чудовище, а твоя бабушка случайно с оманом сеновало не инспектировала?» Поперхнувшись, практически пищей богов, я окончательно закашлялась. Из глаз брызнули слезы, а голос получился теплым и приглушенным. «С кем?» «С тем самым. В тебе явно чувствуется гена демоненка». «Так, будешь обзываться, я начну называть тебя кабелюкой. «И вообще, давай вернемся к нашей теме. Ваши родители что, даже не пытались найти этих эльфов и вернуть ребенка?» «Ведь, судя по внешности Демьяна, его предки были выдающимися». В смысле, выделяющимися в толпе личностями. Ведь в кого-то он уродился таким чернявеньким. Не от негров в конце концов, появился. Пытались, но родственнички хорошо подтерли следы. А вдруг его родители были шпионами и убегали от вражеских разведок? Чудо мое, с таким воображением только книги писать. Ну да, это же так интересно. Опять же, вдруг у мальчика психологическая травма дремлет в глубине души. Или ему наследство оставили, сто тысяч миллионов. Даже если и так, с нами он точно делиться не будет. Откуда такая уверенность? Вы казались мне дружной семьей. Он же вас как родных любит. Я некорректно выразился, любопытная моя. Не меньше семьи Демьяшка любит компы. Вот на них он и потратит все состояние. Хотя, конечно, постарается, чтобы нам всем от этих компов была польза. Дарья по-доброму усмехнулся, видимо, вспоминая характер брата. Боюсь, что нам придется искать новый дом после апгрейда. Фантазия живо нарисовала огромный особняк в виде системного блока с витражными окнами под эмблему винды и крыльцом-дисководом. На флагштоге гордо реяла мышка, а внутреннее убранство с многочисленными проводками и микросхемами в общей сложности представлявшее собой тело и вовсе вгоняло в тоску. Вот примерно так все и будет». Теперь пришёл черёд закашляться, считавшего мои мысли Дарья. Как велит народная мудрость, по закону Архимеда, после вкусного обеда полагается поспать, чтобы силы набирать. Так вот, меня в сон начало клонить нещадно, так что я даже заподозрила Дарья в подставе. «Милый, а ты мне в еду ничего снотворного случайно не добавлял, а то спать внезапно захотелось». «Нет, милая, только успокоительная», – засмеялся гад блондинистый. «Ложись в постельку, я только душ приму и сразу присоединюсь к тебе». Как только за ним захлопнулась дверь, я зажмурилась в предвкушении. «Секунда, вторая». «Машуля!» Тишину номера разорвал трагический возглас. Рассмеявшись, я откинулась на подушки и крикнула во все горло Далой!